Часть восьмая. Месть. а ха, -ха. Все-таки в играх я куда больше везунчик, чем в реале. Восьмой уровень ни за что. Глянул выборочно в лог-лист событий. Так-так. Повержен гоблин-лучник. Уровень первый. Вы получаете 30 очков опыта. Повержен гоблин-бандит. Уровень первый. Вы получаете 40 очков опыта повержен ядовитый слизень уровень первый вы получаете девяносто очков опыта повержен питон душитель уровень первый вы получаете шестьдесят очков опыта блин повержен ядовитый слизень повержен питон душитель а я пальцем а палец не ударил а, ха -ха -ха, до сих пор смешно какой же тут идиотский и и суицидник Так, а если умножить на количество этих мобов в общей толпе, что за мной погнались, так сходу мне в копилку 2900 очков и обломилось. Понятно. Эх, жаль, что все мобы первого уровня, а так бы еще больше опыта на халяву загробастал. Хотя уровень первый понятно почему. Я сам первого уровня был, проходил испытание в одиночном режиме, без пати, вот уровень противников под меня и подстроили. Я бы их и с отличным оружием и снаряжением ни за что бы по-честному не прошел. Не зря в ролике показывали, что гоблины для ядовитых слизней легкая добыча, и даже метод их быстрого убийства выдали. Затянет под воду, а там борись, не борись, вскоре все равно захлебнешься и утонешь. Мой первый человек-качок всего за 20 секунд под водой ласты сложил. Ну, может, не ровно 20, а чуть больше, но так даже легче считать. У меня было 240 жизни. Выходит, что эффект нехватки воздуха при нехватке воздуха бьет по очкам здоровья аж по 10 единиц в секунду. Моего гоблина, не считая так самого слизня, это убьет за 3 секунды хотя эффект утопания проявляется не сразу, а спустя несколько секунд, которые отводится для того, чтобы выбраться из омута. Ладно, у меня восьмой уровень и по восемь очков для поднятия характеристик и навыков. И тут краем глаза вижу, что мое здоровье почему-то спустилось до одной трети и продолжает отниматься. Медленно, но непрерывно. У меня открылось кровотечение, что ли? Быстро прошерстил закладки, в логе текущих эффектов стоит странное описание. Атака кровососа – одно очко жизни раз в 2 секунды. Постоянный эффект. Что значит «постоянный эффект»? Не понял. «Блин, что я творю? Я уже в критической красной зоне. На последних очках жизни пора срочно жрать ягоды и корешки, чтобы перебить этот эффект». И я тут же полез в инвентарь в поиске желтых корней, что дают 2 единицы восстановления очков жизни в секунду. Красную ягоду было жалко тратить, она даст жизни с большим избытком от моих текущих очков. Корень самое то. В спешке разжевав желтый корешок, я с облегчением выдохнул. Процесс потери очков жизни остановился и пошел вспять. И самое главное, гораздо быстрее, чем текущий эффект их отнимал. И все же, что за странный эффект? Может у меня на спине сидит какое-то насекомое и незаметно пьет мою кровь? Хоть я находился в игре, меня накрыла натуральная волна брезгливости к насекомым. Я попытался смахнуть с себя невидимого врага, размахивая руками и почувствовал, что удавка на ноге сдавливается еще сильнее, уже принося мне болезненные ощущения. Неприятно, надо срочно ее перерезать. Благо, у меня есть с собой кинжал. Хотя, сначала бы глянуть, куда я упаду. Так, что там с умениями? Я могу повысить слабое ночное зрение до полноценного. Понимая, что это очень полезный навык, я без сожаления отправил два очка навыков в эту ветку дерева. И слабое ночное зрение сменилось на сначала на среднее, а потом стало ночным зрением. Как со старта у эльфов. И тут я увидел, что же меня жрет живьем. Меня поймал никакой ни корень и ни лиана. Это было натуральное щупальце спрута с присосками. Оно обвило мою ногу у щиколотки в три кольца. Само торчало из круглой дыры в каменной стене, и мне было даже страшно представить, каких размеров монстр там таился, если все увиденное мною в округе щупальца относились к одному созданию. Хотя вскоре стало понятно, что это отдельные, самостоятельные монстры. Таких щупалец на определенной высоте над дном первого яруса пропасти были сотни. Нет, даже тысячи. Они охотились на тех, кто попытается спуститься вниз на веревке или по удобной веревочной лестнице. Очередная защита от хитрецов. Разработчики-звери. Периодически эти живые конечности ощупывали местность вокруг себя, пытаясь обнаружить новую жертву. Подо мной чуть слева и выше справа была еще парочка таких кровососущих монстров, но до меня они, слава богу, не дотягивались. «Ух, да уж, жуткое место, жуткие монстры, но надо отдать им должное, сейчас их охота пошла мне только на пользу». Разбиться насмерть или просто покормить не особенно наглого кровопийцу пару минут, тут выбор очевиден. И все же непонятно, почему разрабы игры разместили здесь этих ловцов-кровопийц. У меня закралась мысль, что в команде разработчиков есть хитрый ее статусный сотрудник, который таким образом подстелил себе соломку, на случай падения в пропасть, собираясь заработать на турнире или игре в будущем. Ведь это игра с выводом денег. Удачно играя, можно не слабо зарабатывать. Интересно, курс обмена изменится, когда игру откроют для массового игрока? Наверняка, да. Мало кто из Е и Д статусных потянет безумный турнирный обменный курс, а эта прослойка общества составляет абсолютное ее большинство – 90 или около 85 процентов. Кстати, Е и ё вроде различие небольшое. Всего две точки над буквой, но между работягами и отбросами царит настоящая пропасть. Забыл уточнить, в категорию ё попадает весь мелкий, неорганизованный, неприкрытый крышей блядей криминал. Но не судите строго, в эту группу можно попасть и просто являясь ребенком непутевых родителей. Почему-то считается, что у подобных проблемных родителей не могут появиться на свет достойные обычного е статусного общества дети. Меня просто заранее выкинули на обочину жизни. По умолчанию записали в отбросы, хотя мы и родители просто задолжали банку и не смогли вернуть за взятое в кредит жилье. Вот такие они идиоты. Хотели себе квартиру, как у других. Да только мать работать не хотела, а отец один не потянул. А после его сокращения и вовсе началась полная жопа. Мать хотела во что бы то ни стало сохранить свою квартиру. Начались займы, кредиты. Сначала у родственников, потом в банках и мелких мутных конторах. Она загнала отца в постоянный стресс, а затем и в алкоголизм. Из-за чего он потерял последнее место работы и скатился в жалкого зависимого от спиртного неудачника. Вот моя история попадания в ее отбросы. Мои родители просто глупые люди. Завистливая мать испортила жизнь моему в целом вполне хорошему отцу. Мы оказались за бетонной стеной с колючкой, а тут жестокая реальность предстала передо мной во всей красе. Не быть преступником, когда тебя окружают бывшие или скрывающиеся уголовники, должники, аферисты, мелкие жулики или настоящие маньяки и убийцы, просто невозможно. С волками жить, волчьи выть. Я ребенком попал в этот ужасный мир и чудо, что выжил, втеревшись в друзья к одному моему сверстнику, у которого батя был хакером. С другом мы просто играли в компьютерные игры, а настоящую пользу для выживания я постигал, впитывая все, что говорит и делает его папаша. Интересный человек. У него мозги вообще не так, как у большинства людей работали. Он был моим детским кумиром и стал первым настоящим учителем. В благодарность я заботился о его не особо приспособленном к жизни сыне, когда он отъезжал в тюрьму за очередную неудачную попытку взлома электронного кошелька или отбор чужих средств, скайзных карт. Нет, он щелкал эти задачки как орешки, но у него ума не хватало стать цифровым Робин Гудом, чтобы скрыться среди толпы выгодополучателей. Все одеяло на себя тянул, вот и попадался. Я усовершенствовал его методы работы и сокрытия личности хакера-вора. Короче, мое тяжелое детство и подростковые годы очень сильно отразились на становлении моей личности, недоверии к людям и всяких аферистов. Даже игровой индустрии с мышлением ее статуса отброса я за версту вижу. Эти щупальца — скрытая форма самопомощи, которая ушла от взгляда изнеженных легкой жизнью высокостатусных граждан. Так я это себе видел. Хотя, не зная об этой фиче, ни один нормальный человек не сиганет в черную пропасть. Даже я бы не стал так поступать, если бы меня не приперли к стене телепортировавшиеся за спину мобы. Очень странно, что прыгнувших за мной мобов щупальца ловить не стали, но, видимо, они здесь, чтобы ловить только хитрых и знающих об их существовании игроков, решивших устроить себе быстрый спуск на дно первого яруса. Тем более, что стрёмный спиральный спуск в бездну – Непонятно, почему от вершины до самого дна, покрытый влажной рыжей глиной, был слишком круто наклонен вниз. Та же лажа, что с болотом. На нем не устоять без специальной обуви с шипами или босых лап с длинными когтями, которые чудесным образом уже имеются на моих коротких гоблинских ногах. Но чтобы выбраться из ямы наружу, придется себе еще и руками активно помогать – чтобы при каждом шаге не слететь по скользкому спуску назад в пропасть, или вообще с борта сразу на каменное дно. И тогда придется лишь молиться, чтобы тебя подхватило одно из кровососущих щупалец и не за горло, а за одну из твоих конечностей. Так, самое главное я благодаря ночному зрению рассмотрел. Меня кровососит монстр щупальце до дна метров двадцать, что дальше? Довольно высоко, могу и не пережить падение. Что же делать? А самое главное, где же босс, которого я ожидал увидеть на самом дне? Я видел лишь какой-то большой круглый проход в одной из стен, находящийся сейчас прямо напротив меня, на другом конце большой пещеры. Покрутив головой, я не увидел никаких больше ходов и проходов. Хм, значит босс был в этой боковой пещере. И только я подумал об этом, и схода на противоположной стене показалось это. С первого взгляда, из-за своего перевернутого состояния, я принял его за увеличенную копию ядовитого слизня. Но нет. У первых не было такого огромного, ужасного рта с тысячей зубов по кругу, у верхней части безглавой головы с двумя антенными рожками. Сходство между этим гигантским монстром со слизнем было только внешним. Босс выглядел куда более пугающим настоящим монстром-потрошителем вместо мягкого, покрытого пупырышками тела. Он был покрыт крепким, шипастым панцирем. Потянувшись вперед, показал, что может растягиваться и при желании легко достанет до меня трепыхающегося на двадцатиметровой метровой высоте. «Пипец!» И как же в одиночку можно убить этого бронированного гиганта? Разработчики не дружат с головой? Какой бы класс его не атаковал, у него нет ни шанса. Я даже не представляю, чем бы его можно было убить. Ну, разве что бритвой мясника за 2400 золотых на 150 уровне с ловкостью в сотню и силой 50. Ну или из современного танка. Надо будет полистать магазин во всех разделах, вдруг там за золотые продается ракетный комплекс, которым с края бездны можно разнести этого несуразного монстра. Похоже, скоро придется распрощаться с жизнью, а так не хочется. Я уже раскатал губу на трофею убившихся противников. Вон, вижу, наручи и наплечники у некоторых лучников и бандитов имеются. Плюс их оружие, много оружия. Оно не сломалось при падении. Опять ощутил боль в ноге. Блин. Желтый корень уже перестал компенсировать кровопотерю, и столбик с очками жизни опять пошел вниз. Единственной слабостью босса я бы назвал его заметную медлительность. Он двигался медленно и плавно, как ленивец. Даже несмотря на свои гигантские размеры. Сонная муха. Опа! Да он тоже нацелился на тела самоубийц. Медленно, но верно ползет к ним. Или ко мне. Мои трофеи. Я тут же выхватил из инвентаря один из кинжалов, подтянулся к ноге и принялся резать щупальце плотно стянувшее мою щиколотку тройным кольцом. На всякий случай закинул в рот и разжевал еще один желтый корень, чтобы в решающий момент не отвлекаться на восстановление здоровья. Я режу щупальце, а оно не перерезается в одном месте, как было бы логичней. Передо мной появилась полоска здоровья удерживающего монстра с сотней очков жизни. И наносимый мной урон отнимался от его общего здоровья. Блять, ну где логика? Ладно, заковыряю монстра целиком, чтобы освободиться, но драгоценное время тратится впустую. Но как только я стал активно пилить щупальца кинжалом, оно резко усилило свой атакующий кровоотсос до двух единиц в секунду да еще и начала восстанавливаться за счет моих очков здоровья. Твою мать! Что за жуткий зверь? Так легко с ним не справиться. Я пошел на крайние меры и вкинул все восемь имеющихся у меня очков в силу. Легкие шаги сейчас уже не так важны, а по-другому мне эту тварь просто не перебороть. Смотрю, как здоровье монстра-щупальца резко пошло на убыль и ощутил прилив радости. Что? Съел, вампир, хренов! Сейчас я тебя заставлю меня отпустить. Внешнее увеличение силы на теле гоблина отразилось в резко надувшихся бицепсах. Немного раздавшиеся грудной клетке, грудные мышцы взбугрились, да и ноги стали рельефными от увеличившихся мышц. Блин, смотрю, а не все очки упали в силу, хотя я повышал только ее. Два самовольно перескочили в выносливость. Что за самоуправство? Ненавижу связанные характеристики. Выходило, что каждое поднятие силы на 3 провоцировало поднятие выносливости на единицу. Теперь я выглядел так. Лайт Винслет. Уровень 8. Раса Гоблин. Очки жизни 50 из 50. Очки маны 30 из 30. Усталость 50 из 50. Шанс обнаружить скрытого противника в радиусе 50 метров – 20%. Шанс незаметно подкрасться к жертве в радиусе 50 метров – 20%. Шанс случайного успеха – 11%. Сила – 9. Ловкость – 10. Выносливость – 5. Интеллект – 3. Болотный житель – 20. Удача – 11. Грузоподъемность 90 из 90 единиц. Общий вес 90 единиц. Финансы 965 золотых, 0 серебряных монет. Свободных доступных очков характеристик 0 из 0. Свободных доступных очков навыков 6 из 6. Дополнительная способность навыка болотный житель, нечувствительность к ядам, травник, легкие шаги действуют при силе 3 и ниже. Болотный охотник. Ночное зрение. Третий уровень. Окрепший гоблин-качок совладал с щупальцем-вампиром, за что получил еще 100 очков опыта. И камнем полетел вниз. Приземлившись на спину, я трижды поблагодарил разработчиков за связанные характеристики, что только что Хаил. Никогда не знаешь, где сокрыта истина. Западение с двадцатиметровой высоты у меня отняли сорок очков жизни. Если бы остался с прежним здоровьем, просто бы разбился о каменный пол, а так опять чудом выжил на последней десяточке. Рука сама потянулась за лавандой, дающей единицу восстановления здоровья на полминуты. Полностью здоровье не восстановлю, но ценные желтые корешки и красные ягоды надо приберечь на будущее. Поднятие моей силы. Подняло и мою грузоподъемность. Очень кстати, раз уж я собрался захапать в инвентарь побольше трофеев. И самым первым из них стал кусок щупальца вампира. Его распознала как ингредиент для алхимии. Всего единица веса. Берем. Желая опередить прущего на меня босса, я накинулся на гору туш в спешке, закидывая в инвентарь луки, кинжалы и колчаны со стрелами с гоблинов-стрелков и бандитов. Со снаряжением было сложнее. Его надо было стягивать с тел, расстегивая кожаные застежки и развязывая шнурки. Пипец, как неудобно и долго. Босс уже преодолел половину пещеры, когда я стянул всего два простых кожаных наруча и один наплечник. Нет, раздеть всех противников, у которых есть снаряжение, я точно не успею. Поэтому я срочно переключился на сбор оружия раскидывал по сторонам тела, чтобы обнаружить под ними очередные кинжалы, луки или колчаны стрел, пока не понял, что затарился под завязку и очередной лук или кинжал уже просто не потяну. Настало время оценить, в какую сторону убегать от босса. Нет, я не собирался умирать, не поэкспериментировав с этой тварью. Вдруг она восприимчива к яду или попадание в определённой области ее бронированного тела из лука нанесут ей урон? Все это надо было проверить до того, как она загонит меня в угол. Не зря же я столько колчанов с ядовитыми стрелами насобирал в инвентарь. У меня в голове даже мелькала дерзкая идея забежать боссу за спину и проверить, что там ценного в его логове. Ну а почему нет, если он такой медлительный? Да-да, у меня нехорошие воровские привычки, но я всегда грабил только тех, кто неприлично богат. Когда другие питаются из помойки. «Босс — это тот же арбуз. Его можно и нужно грабить, так как прежде он ограбил весь честный народ, загнав его в рамки нищеты. Он вон какой, несоизмеримо большой и сильный, наверняка у него здоровье в несколько тысяч очков, а я жалкий, одинокий гоблин с пятьюдесятью очками жизни и хрупкими надеждами на лучшую жизнь». Представив на месте безглазой морды слизняка переростка, рожу Талоса Зера, я загорелся огромным желанием его победить. Размазать, как он размазал мои права, прислав своих горил. Мою квартиру точно обчистят за те дни, что меня не будут на районе. Вынесут все, обчистят мой тайник с трехмесячными сбережениями, наушники, мою консоль нейропривода для вертпогружений. Она, конечно, старая, из самых дешевых. Брал после ремонта, ушную, после десятых рук, но она тоже сорок кредитов стоила. Мне аж больно стало внутри от мысли, что все мои ценности уйдут в руки воров. А всю из-за этого ублюдка Талоса Зера. Сейчас ты у меня попляшешь. Умри, гад Зера, умри.